загадки черявовещания умение говорить не раскрывая рта было известно еще в далекой древности действительно впервые о чревовещании или вентрологии упоминается в халдейской книге предсказаний считается также что предсказывавше будущее с закрытым ртом жрится пифия из святилища аполона в дельфах широко известному не только в античной греции но и за ее пределами тоже была чревовещательницы впрочем чревовещатели ни в древней греции ни в риме отнюдь большой редкостью не являлись и подобно своим коллегам из ближнего востока тоже считались предсказателями и хотя с тех пор прошло несколько тысяч лет в течение которых были сделаны удивительные открыт в физиологии человека Чрево вещаний по-прежнему остается для нас удивительным и даже загадочным явлением. Это произошло в одном из берлинских ресторанов. В глубине полупустого зала за столиком сидел человек средних лет. Рядом на полу лежала собака, не сводившая с хозяина глаз. А тот с аппетитом вкушал ароматное мясо. И вдруг собака очень четко спросила — — Почему же ты мне ничего не даешь? Я ведь тоже голодная. — Можешь и потерпеть, быстро под стол! — строго прикрикнул на нее хозяин. Собака хоть и подчинилась команде, но все равно, уже находясь под столом, не переставала в голос возмущаться. — Ты каждый раз, чтобы меня успокоить, повторяешь — подожди, а потом бросаешь еще одну лишь голую кость. — Да. это с твоей стороны просто непорядочноно сидевший немного в стороне англичанин услышав странный диалог был поражен да и как иначе у него на глазах собака вещала человеческим голосом англичанин немедлен стал упрашивать хозяина говорящей собаке уступить ему это чудо природы тот сначала отказывался но потом подумав согласился но запросил довольно приличную по тем временам сумму но англичанин от своего замысла все равно не отказался собака же в это время словно почувствовав что происходит нечто нехорошее неожиданно начала громко лаять а после того как англичанин взял ее на поводок и собрался увести с собой очень внятно проговорила ну коль так то больше от меня никто не услышит и слова И лишь спустя какое-то время секрет говорящий собаке был раскрыт. оказалосьлось, что это был самый обычный п пес, а вместо собаки слова произносил ее хозяин знаменитый немецкий вентролог шребер а вообще первым профессиональным чревовещателем историки театра считают англичанина тиввена, который более двух столетий назад изумлял своими невероятными номерами. многочисленных зрителей начинал стевен свою творческую карьеру актером на сцене небольшого провинциального театра о большой известности на этой творческой стезе не приобрел но зато когда он стал череповещателем на него обрушились и почести и слава коронным номером стевена был диалог с головами в кратком описании это представление выглядело следующим образом в определенных местах сцены размещались изготовленные из папье маше фигуры людей каждая из которых изображала представителя определенного сословия крестьянина мемещаина купца врача и так далее при этом голова каждой фигуры имела подвижную нижнюю челюсть артист не спеша прохаживался между фигурами и вел с ними неторопливую беседу те также не молчали вступали с артистом и друг с другом в спор обменивались репликами одним словом вели оживленную беседу еще одним известным вентрологом был француз александрватеммар в тысяча восемьсот тридцать втором году он даже выступал в петербурге и в москве где благодаря своим удивительным номерам завоевал немалую известность вот как отзывался о знаменитом чреовещателе в своих воспоминаниях знаток старины михаил пыляев много чудесного в народе рассказывали про одного наезжавшего в петербург иностранца чревовещателя говорили что раз он довел будочника стоявшего на часах до того что тот стал ломать будку алибардой полагая что в углу скрывается нечистый в другой раз довел бабу несшую в охапке дрова до полного отчаяния разговаривая с ней из каждого полена каждому винтрологу хоть однажды задавали вопрос может ли обычный человек научиться чревовещанию или для этого необходимы врожденные способности долгое время считалось что при желании чревовещать может любой человек для этого лишь необходимо пройти специальную подготовку у опытного вентролога однако факты говорят о другом по крайней мере для того чтобы говорить не производя движение губами необходимо чтобы голосовой аппарат имел особое причем уникальное строение в качестве подтверждения этого взгляда служит тот факт что дети профессиональных винтрологов редко идут по стопам родителей и не только потому что не желают этого а прежде всего потому что у них отсутствуют соответствующие морфофизиологические данные во первых в строении гортани и голосовых связок минтролога имеются определенные отклонения во вторых чревовещателя во время разговора необходимо научиться грамотно и рационально использовать имеющиеся в легких воздух он должен уметь сужать гортань и чем сильнее она сужена тем дальше от исполнителя будет звучать его голос а вообще чревовещатель использует обычные органы речи он просто сдвигает язык назад и настолько уменьшает щель гортани что почти целиком убирает те присущие голосы в оттенки которые создаются за счет резонанса связок и других структур гортани. при этом губы и ротовые мышцы вентролога во время разговора остаются на месте и поэтому у зрителя создается иллюзорное впечатление что звук исходит из живота ко всему прочему стино вентролог должен уметь еще и разговаривать различными голосами младенцу и пожилого человека мужчины женщины к тому же ему требуется найти еще и индивидуальный голос для каждого говорящего предмета в то же время его лицо должно быть насыщено разнообразной мимикой но самое главное что должен уметь истинный винтролог это придавать своему голосу полетность профессиональный чревовещатель может направить звук своего голоса в любое месторанства поэтому в его присутствии может говорить шкаф стол стулья зрителям в это время кажется что слова произносят именно эти а не какие то другие предметы очень точно о полетности голоса еще в тысяча семьсот семьдесят третьем году написал в своей книге выписки о чреовещателях или чрево басниках оббат лашапель которые достаточно хорошо ориентировался в тонкостях этого искусства он писал следуя по нуждению каковым чревовещатель захочет управлять своим голосом покажется он и происходящим с вершиной дерев с ближнего луга из земного недра либо с воздуха от тридцати до сорока шагов расстоянием автор приводит случаи с неким бароном фон менгенном посланником дании при французском дворе по утверждению обата этот человек мог беседовать с маленькой деревянной ккуклой которую хранил в кармане а в начале диалога кукла обычно начинала возражать барону он нервничал начинал сердиться и прятал деревянную фигурку в карман но она все равно продолжала пререкаться кукла не только припиралась с бароном но и под аккомпанемент гитары или лютни пела песни а также демонстрировало многие другие свои способности безусловно вместо куклы слова произносил фон менэнген мастерски управлял полетом своего голоса и английский чревовещатель фредерик маккабий прославившийся своими способностями в середине восемнадцатого века так демонстрируя свое искусство он исполнял роль очень стеснительного и робкого человека выйдя на сцену Маккабий смущенно просил зрителей не отвлекать его репликами, пока он будет беседовать со своим приятелем Джеком, который якобы сидит в шестом ряду или, например, в пятом ярусе. Глядя поверх голов зрителей, сидящих в первых рядах, чревовещатель громко спрашивал «Джек, ты здесь?» И, получив ответа, Маккабий снова повторял свой вопрос «Джек». и тут из портера кто то густым басом выккрикиил нет никакого здесь джека бкабейй снова обращался к публике с просьбой не отвлекать его и в этот момент из переднего ряда неожиданно звучал раздраженный женский голос да нас просто пытаются одурачить публика словно ждала этой реплики следом за ней со всех сторон начинали раздаваться крики возмущенных зрителей конечно и эти сердитые голоса тоже принадлежали маккабию который издавал их не открывая рта в конце концов маккабий совсем сбитый с толку под гром аплодисментов покидал сцену первым российским профессиональным чревовещателем считался григорий михайлович донской выступал он с двумя куклами рыжеволосым клоуном джоном и паулиной дамой в шикарном вечернем платье из черных перчатках до локтей как только куклы появлялись перед зрителями, они сразу начинали между собой спорить, при этом награждали друг друга язвительными колкостями надскомначале эту словесную дуэль слушал молча, но затем не выдерживал и вмешивался в диалог со временем григорий михайндович стал демонстрировать номер с говорящей с собакой артист садился вместе с ней за стол и начинал вести беседу на нескольких иностранных языках казалось раскрывая пасть собака произносит слова и хотя такое среди вентрологов случается редко о чем уже упоминалось выше тем не менее дар григория михайловича переняла одна из его дочерей марии впоследствии также сташей известный чревовещательницы долгое время считалось что способностью к чрево вещанию обладают только мужчины семейную традицию продолжила также дочь марии григорины евгения иногда они выступали вдвоем причем всегда с ошеломляющим успехом